Речь в защиту А. Максименко. 15 20 февраля 1890 года в городе Ростове-на-Дону в суду были преданы Александра Егоровна Максименко и Ере старых Данилович Резников по обвинению в предумышленном отравлении мужа Александра Егоровны Николая Максименко. Завтра к этому часу вы, вероятно, дадите нам ваше мнение о свойстве настоящего дела и об отношении к нему предстоящих подсудимых.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 И затем должен буду высказаться по вопросу о пределах исследования жизни подсудимой в виду далеко заходящих вдаль биографических изысканий обвинителя, рисующего нам жизнь подсудимой чуть не с самого детства. Положение первое таково. Здесь давали преобладающее место показаниям врача Португалова и полицейского чиновника Дмитриева, а равно и жены последнего.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 Никто ни единым словом не указал на какую-либо меру, принятую мужем, чтобы лишить жену средств к жизни. На бескорыстие жены муж вторил взаимным бескорыстием. Слова Антонина Максименко о бескорыстии брата и о сердечных мотивах, побудивших супругов совершить нотариальные условия об уступке женой мужу своего состояния, подтверждаются силой самих событий после совершения условия. Чувствуя, что на этом пункте обвинения не устоит.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 Не думаю, чтобы они упрочились на суде состязательном. Устранив это показание, мы о всей Панфиловской истории имеем от Антонина Максименко только одно, конечно, верное сведение. Брат ему ничего подобного, сказанного Левицким, не передавал, а жаловался на Панфилова, что он ведет себе неприлично. Панфилов пил и спрашивал Антонина, может ли он выгнать его из дому, если не хочет принимать.